Однако также вполне возможно, что проблему вызвали мы, остальные члены группы, добиваясь успеха во что бы то ни стало, и тем самым заставляя СИДа следовать нашим амбициям. Получалось, что на самом деле СИДа окружали безумцы. Тогда Роджер позвонил брату СИДа и выразил наше общее беспокойство. Тот приехал в Лондон, повидался с Сидом и заявил, что все будет в порядке, и это просто временные трудности. Сейчас СИД не в форме, но потом наступит сфокусированный период и... Все мы подумаем, как классно, что он снова пришел в норму. В конечном итоге было решено отправить Сида на Форментеру, небольшой островок неподалеку от Ибицы, вместе с доктором Сэмом Хаттом, который только что получил степень и собирался отдохнуть там и обдумать собственное будущее. До этого Сэм выступал в роли очень домашнего, личного доктора андеграунда, симпатизировавшего наркоманам и музыкантам, как Боинг «Дю and The Beautiful Бьютифул а позднее Хэнк Уэнкфорд. Сэм вполне представлял себе жизнь артиста. Я был очень хиповым доктором. Стоит только вспомнить наряд, который я носил в больнице в лето любви. Вместо белого халата длинный жакет без рукавов из розового индийского шелка с узором из лиловых сперматозоидов. И к тому же с золотистой муаровой подкладкой. А еще клеши от Уильяма Морриса. Мы лихорадочно отменяли запланированные на август выступления, отодвигая их на месяц. Сит отправился на Форментеру в сопровождении своей подружки Линси Корнер, Рика с Джульет, а также Сэма Хатта вместе с его женой и недавно родившимся ребенком. Роджер и Джуди остались на Ибице, в короткой паромной переправе от Форментеры. Особого успеха это предприятие не принесло. Сид не проявлял никаких признаков улучшения, зато вовсю демонстрировал странные приступы неистовства. Однажды вечером, когда случилась особенно мощная гроза, буйство природы словно отражало внутреннее состояние Сида. Джулит вспоминает, что тогда он в буквальном смысле пытался лезть на стены. Тем временем, находясь в Англии, мы по-прежнему планировали будущее нашей группы. Роджер рассказывал журналу «Мелоди Мейкер». В данный момент мы капитально разочарованы тем, что... Для выживания приходится играть в целый уме разных мест и концертных точек, которые на самом деле оказываются совершенно неподходящими. Нам нравится наша музыка. Это единственная движущая сила, которая за нами стоит. Но мы не можем продолжать выступать в клубах и танцевальных залах. Мы хотим совершенно новой окружающей среды и уже обсуждаем идею использования купола цирка. Таково было видение Роджером нашего будущего, но, похоже, оно нам не светило. Когда Сид... Нисколько не поправившись, вернулся с Форментеры. Мы слепо нырнули в работу. В сентябре нам не без определенных трудностей удалось сдать несколько выступлений в Британии и Голландии, а также поработать в студии над записью последних несколько бессвязных песен Сида. Сверх всего этого мы торопливо готовились к нашему первому туру по США. Первое выступление должно было состояться 26 октября в Сан-Франциско, в Филморе, Билла Грэма. Однако путешествие не прошло гладко. Прежде всего, как говорит Эндрю Кинг, этого тура он заранее боялся. Его опасения оказались не напрасными. Когда Эндрю вылетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться там с агентом и получить контракты для этого тура, агент небрежно сунул руку в выдвижной ящик стола и вручил Эндрю пистолет для личной защиты на протяжении наших выступлений в Америке. Эндрю, незнакомый с огнестрельным оружием, поинтересовался, зачем ему это нужно, Пистолет вовсе не обязателен. Если не желаешь им пользоваться, я положу его обратно в ящик. Даже в периоды самых крутых английских туров до такой крутизны никогда не доходило. Затем Эндрю направился на западное побережье. Наше разрешение на работу еще не прибыло, а это означало, что придется пропустить первые концерты. Эндрю припоминает, как он сидел в конторе известного своей вспыльчивостью Билла Грэма, слушая, как тот в пух и прах разносит какого-то несчастного служащего компании грамзаписи от имени группы «Джефферсон Эйрплен», чьим менеджером он тогда был. Бросив телефонную трубку, Билл повернулся к этому неоперившемуся британцу, чья группа, судя по всему, была не в состоянии вовремя выйти на сцену. «К Биллу Грэму группы всегда прибывают вовремя», — проревел он. Тем временем в Лондоне мы круглыми сутками ждали, когда, наконец, будут готовы все документы, и волновались по поводу вылета. Мы провели бесконечные часы в посольстве США в Лондоне, дожидаясь нужных виз. Для предыдущих туров тоже порой требовался некоторый объем бумажной работы, но даже тогда не было такого бюрократизма в сочетании с такой волокитой. Существовали проблемы как с документами, так и с организацией ответного тура по Британии, американских музыкантов «Сэм» «The Shem» and «The Pharaohs». Профсоюз по-прежнему требовал равного обмена британских артистов на американских и наоборот. Наконец, Билл Грэм решил посреди ночи позвонить американскому послу в Лондоне. В итоге ему все-таки удалось ускорить бумажную работу. Тем временем, чтобы нас заменить, Билл нанял Айка и Тину Тернер, которые выступали в районе залива и стали первыми чернокожими артистами в Филморе. В конечном итоге... Визы все же прибыли, и мы вылетели вовремя, чтобы успеть выступить в другой сан-франциской концертной точке Билла Грэма, зале «Уинтерленд». Предзнаменования были не самыми лучшими. С тревожностью ардесса попросила себя потушить сигарету до взлета, и прямо под ее испуганным взглядом он беспечно потушил окурок, а ковер вместо пепельницы. Ничего удивительного, что на этом рейсе нас обслуживали без восторга. В Сан-Франциско мы прибыли поздно ночью. Совершенно измученные встретили нас вопли вовсе не членов нашего американского фан-клуба, а Билла Грэма, продолжавшего буйствовать из-за нашего опоздания. Наконец мы воссоединились с Эндрю Кингом, который по-прежнему не на шутку нервничал. Он уже побывал в Уинтерленд, сидячем концертном зале на 5 шесть тысяч мест, оценил размеры помещения с его массивной сценой, а также изучил мощные 35-миллиметровые кинопроекторы, рядом с которыми наше базовое оборудование. Киловатный Олдис было просто игрушкой. Регулярные световые шоу этой концертной точки проводились независимыми составами специалистов, причем совершенно в других масштабах и для совершенно другого размера зрительного зала. Эндрю весьма благородный и мудро предложил совместить ресурсы, прекрасно понимая, что мы откусили больше, чем сможем проживать. По сути, кусок был такой большой, что нам еще несколько недель предстояло его переваривать. Следующий день был потрачен на отчаянные попытки раздобыть аппаратуру. С собой мы захватили только гитару, ничего больше. Я предполагал, что барабанная установка в Америке худо-бедно найдется. Однако все обещания загадочным образом испарились. Звукозаписывающая компания вообще никакой помощи нам не предложила. В итоге там все-таки нашли клавиши для Рика и кое-как собрали барабанную установку для меня. Компания «Премьер», которая организовывала концерт, была английская и работала через сеть агентов в Штатах. Местный дилер был, вероятно, убит просьбой поделиться его аппаратурой с фактически никому неизвестной британской группой, представляющей к тому же компанию «Эми», чей наиболее известный артист Кит Мун был знаменит своим аппетитом к разрушению, когда дело доходило до приручения барабанных установок. Поэтому, как я подозреваю, мне были выданы все те же неподходящие друг другу барабаны, тарелки и болты, что валялись в углу кладовки. К тому же все элементы ударной установки оказались разного цвета. Наконец, мы все-таки добрались до «Уинтерленд», и там нас поджидало первое приятное удивление этого тура. Организация в этой концертной точке была очень профессиональной, а другие музыканты из списка оказались очень радушны, с энтузиазмом восприняв музыку, которую мы играли. У них совершенно отсутствовало соревновательное отношение, типа «сдуем всех остальных со сцены, которое так распространено в Британии». Однако, хотя в программке мы были заявлены как световые короли Англии, здесь наше световое шоу должно было, по словам Эндрю, показаться смехотворным. Я это нюхом чуял, честное слово. В один уикенд мы разогревали Big Brother and Holding Company, раннюю совершенно блестящую группу Дженнис Джоплин, и Ричи Хевенса, а в следующей группу HP Lovecraft. Дженнис носила свою легендарную меховую шубу, презентованную ей компанией Southern Comfort, в благодарность за оказанные услуги. Не знаю, были тому причины ее личный уровень употребления спиртного или расхаживания по сцене с бутылкой виски их компании в качестве рекламы товара. Роджер прихватил с собой собственную бутылку и предложил Дженнис из нее глотнуть. К концу представления она вернула ему пустую емкость. Публика здесь оказалась куда ближе к нашим слушателям в клубе Уфо, нежели к аудитории топ-рэнк. Калифорния Сан-Франциско в особенности была самым центром идеала хиппи. К сожалению, мы оказались не способны выложить все наши козыри. Совершенно вымотанные еще до начала концертов мы просто с головой окунулись в целый ряд хаотичных выступлений, без денег, без нужной аппаратуры и в ужасном настроении. Личным вкладом Сида в это важное шоу стала такая капитальная расстройка его гитары, что во время исполнения «Интерстеллер Овердрайв» у него просто повыпадали все струны.